— И что я там забыла у дяди твоего? — с усмешкой спросила Лада. Они сидели на той же чистенькой кухне спустя ровно неделю после столь бурного знакомства и пили кофе. — Ой, ну давай сходим, а? Тебе интересно будет, уверяю. Ты такого еще не видела. — Знаешь, Маринка, мало найдется такого, чего бы я не видела. Лада вздохнула. Марина набрала в легкие воздуха, намереваясь, видимо, сказать что-то для себя важное, но так и не решилась. Повторила, такого точно не видела. Считай, что со мной в музей сходила или в кино. Лада прищурилась. Что-то ты больно активно просишь. Ну, колись давай. Я, ну, в общем, дядя, человек пожилой, нездоровый. Мне там очень тяжело. Не знаю, как объяснить. Увидишь, сама все поймешь. А я обязана заходить туда каждый день. Что значит обязана? Марина замялась, не в попад отхлебнула кофе, закашлялась. Лада выжидательно смотрела на нее. Да я... Кроме меня родственников нет. Нужно приходить, уколы делать, готовить, убирать. А по субботам еще и стол готовить, гостей обслуживать. Это у него журфикс называется. Коллекционеры приходят, продавцы, покупатели. Ну и пусть все приходят. Ты-то при чем? Ну, понимаешь, он, ну, со странностями, что ли. Еще когда тетя была жива, а теперь совсем того. Везде грабители мерещатся, убийцы. Даже врач из поликлиники, техники Жековские только в моем присутствии. Приходится подгадывать, с работы отпрошутся. А уж на журфиксы есть такой Панов, профессор искусствоведения, и еще секретаренко. Он произведениями искусства торгует. Дядя обоих знает лет тридцать. Так вот, они к нему людей приводят. Больше он никому не доверяет. Только он и им не доверяет. Поэтому эти журфиксы без меня не проводят. Я, когда зимой в гриппе валялась, так дядя меня по телефону чуть не съел. — Да, светлая личность. Послала б его нахер и всех делов. — У дяди все-таки. — Ага, единственный, старый, больной и богатый. Поймав на себе косой настороженный насторженный взгляд, Марина добавила. «Да, — Не тушися, подруга, дело-то житейское. — Мой дядя из самых честных правил и далее по тексту. Насторженный взгляд Марины сменился удивленным. Ха, ха Лада хмыкнула. Я ведь два курса Воронежского университета закончила, пока романтика в жопе не заиграла. Еще бы прописал тебя, дядюшка любезный, прежде чем ласты склеить, так цены бы старому не было. Ты что? Он скорее удавец. С неожиданной силой отрезала Марина. Угу, я так понимаю, что тебе исключительно для моральной... Поддержки понадобилось. Марина опустила глаза, изучая узор кофейных опивок в пустой чашке. Ладно, выручу. Все равно на завтра дел никаких. Остановились перед массивной дверью. Под дубовой фонировкой безошибочно угадывалось железо. Марина позвонила дважды, выдержала паузу, Потом нажала кнопку еще три раза. За дверью трижды прокуковала кукушка. «Кукушечка, кукушечка, скажи, сколько мне жить осталось?» — вполголоса произнесла Лада. Ждать пришлось довольно долго. Потом послышались шаркающие какие-то неравномерные шаги, ляск задвижки, сиплое дыхание. В глазке, расположенном в центре двери, мелькнул И исчез свет. «Кто?» — спросил надтреснутый треснутый, еле слышный голос. «Зачем тогда в глазок смотрел?» — спрашивается. «Это я, дядя Родя. Марина. Одна?» И опять-таки, неужели не увидел, что не одна? Сладой С той самой. Я же предупреждала». И опять мелькнул свет в глазке. Дядя Родя определенно разглядывал, что это за Лада такая, и соответствует ли она описанию данному Мариной по телефону? — Генеральный смотр, — шепнула Лада, красуясь перед глазком. Упал железный крюк, стукнул щеколда, стрекотнул один замок, булькнул другой, громыхнул третий, лязгнула цепочка. — Смотр, товарищ Главком, прошел без происшествий. Некоторых старость красит добавляя в облик степенности, благообразия, сглаживая резкие черты и освещая светом мудрости. Ничего подобного во внешности отворившего, наконец, дверь дяди Роди и в помине не было. Перед Ладой стоял, опираясь на палку, лысый, сморщенный, пятнистый и скукоженный урод со слезящимися гноем глазками. — Значит, Лада... Прошелестел он, придирчиво ее разглядывая и загородив жалким телом проход в квартиру. — Да лада это, дядя Родя, точно лада! — извиняющимся тоном проговорила Марина, исподволь втираясь между ними. — Тапочки наденьте и руки вымойте! — резюмировал, наконец, старик. — Марина покажет! — отвернулся и зашаркал по коридору. — Очаровательно! — Вполголоса заметила Лада. Марина предостерегающе поднесла палец к губам, сделала страшное лицо и прошептала «Он слышит хорошо!». Прихожая, ванная и кухня в жилище богатого дядюшки особого впечатления на Ладу не произвели. Тускла, обшарпано, грязновато. А запах! Спальня дяди Роди, куда они зашли, Разгрузив на кухне сумки с продуктами, тоже была не ахти. Внушал, правда, уважение резной, старинный и очень пыльный гардероб. Да по стенам висело несколько картин. Тусклые расцветы, некрасивые дамы в оборочках, груда нахохленной битой дичи, впрочем, времени на разглядывание не было, на кровати нетерпеливо сучил ножками дядюшка, заголив дряблую спину, поросшую редким седым волосом и испещренную пигментными пятнами. Разложили на высоком трюму ванночку со шприцами, вату, флакончики. Поглядев, как Марина откупорила ампулу, всунула в нее иглу, в три приема закачала содержимое в шприц и с серьезным лицом направилась к кровати, Лада усмехнулась и перехватила шприц. — Дай-ка я. Ни дядюшка, ни племянницы не успели и слова сказать. Лада проворно протерла ваткой со спиртом под левой лопаткой, пришлепнула по этому месту рукой держащий шприц. «Ну, скоро вы там!» — просипел дядюшка. «А все уже, Родион Кириллович!» Весело отозвалась Лада. «Одевайтесь!» Старик недоверчиво хмыкнул, пошевелил плечом, обратил брюзгливую физиономию к марине учись дура сколько лет колешь а все как штыком ну что смотришь за тряпку берись пыль в гостиной протрешь пока лада на кухне бутербродами займется только помельче делай и покрасивее чтобы укропчиком там присыпать лучком и немного сегодня только секретаренко будет с одним московским. Подмигнув Марине, удивленный дядюшкиным тоном, Лада плавно вытекла в коридор. Когда она в полном соответствии с руководящими указаниями строгала бутерброды, на кухню вылез Родион Кириллович, придирчиво понаблюдал за ее работой, но к чему прикопаться не нашел. Пошарил на полках, стащил с блюда бутербродик Скушал, громко чавкая, плохо пригнанными протезами, и прошуршал Ладе. — Лимон еще нарежь тоненько, да на блюдечко положи. Печенье в вазочку пересыпь и шпажки в бутерброды воткни. — Ты теперь вместе с Маринкой приходи. Она прибираться и готовить будет, а ты уколы делать, я платить буду, порублю. рублю о — По полтора. Лада подумала, ну, вообще можно. Я еще альбуцит вам капать буду, чтобы глаза не слезились, и шприцев одноразовых принесу. Коробка у меня есть, а потом покупать придется. Старик удовлетворенно хрюкнул и ушел. Гостиная, куда минут через десять Лада внесла блюдо с бутербродами, была обставлена весьма своеобразно. Вся мебель, за исключением высокого встроенного стеллажа с закрытыми полками, овальный столик на гнутых ножках, три кресла, высокая конторка, пустой мольберт, две консоли, увенчанные горшочками с каким-то вьющимся растением, была смещена в центр. А всё пространство стен, от пола до высокого лепного потолка, было сплошь увешано картинами. Большими, маленькими, в рамах и без, прямоугольными, квадратными, овальными. Половина громадной гостиной была разделена на четыре ниши перегородками, тоже заполненными картинами. В одной нише жужжало Пылесосом Марины, заметив, что Лада рассматривает картины, она выключила пылесос и встала рядом. Нравится? Не пойму. Много слишком. В глазах рябит. Ой, тут столько всего. Боровиковский, Венецианов, Федотов, Передвижники. Иностранцев много. Вон здесь, гляди, Леотар. Ну, тот самый, у которого шоколадница в Дрезденской галерее. А вот эти маленькие французы. «Грёз? Фрагонар? Вато? вато?» манто Тряпки размалёванные!» «Стой! А вот эту я знаю. У нас в областном такая же висела. У вас копия, наверное. Хотя это же Саврасов. Грачи прилетели. Он этих грачей штук сто написал». «На полбанки не хватало?» Язвительно спросила Лада. Она перешла в соседнюю нишу и затихла. Подойдя к ней, Марина увидела, что та пристально разглядывает какой-то азиатский пейзаж. Камни, желтые горы, ослепительно голубое небо. На склоне прилепилась белая мазанка. Это, кажется, Верещагин. Был такой художник, до революции еще. С русской армией в походы ходил. Там и рисовал. Заткнись. Тихо бросил Лада, не спуская глаз с картины. Из оцепенения ее вывели трель кукушки и стук палки по косяку. — Заснула, что ли, корова? Лада резко обернулась. В дверях старик, переодевшийся в черный костюм, Марина с опущенной головой. — Открывай, иди! — продолжал шипеть на нее дядя. — Ты только прежде посмотри! — «Точно ли, секретаренко? Один из пришедших был длинный, тощий, сутулый, с воровато-бегающими глазками. Второй — благообразный, низкорослый толстячок с аккуратными усиками, одетые оба солидно в недешевые импортные костюмы. С собой они принесли большой сверток, плоский и прямоугольный. Картину, скорее всего. «Прошу знакомиться» это арнольд пахомович эфендиев представил толстичка сутулый а это арнольд пахомович тот самый родион кириллович про которого наслышан наслышен прервал его эфендиев протягивая старику пухлую ладошку после непродолжительного обмена любезностями гости и хозяин прошествовали в гостиную, а Марина была отправлена на кухню готовить чай для отказавшихся от коньяка гостей. Секретаренко и Родион Кириллович уселись в кресло, а эфендиев заходил по комнате, цепким взглядом разглядывая картины и отпуская комментарии. Секретаренко с готовностью отвечал на его вопрос. Старик молча сосал лимон, присыпанный сахарной пудрой. Ладе это скоро прискучило, И она отправилась помогать Марине. Возвратившись с чашками и заварным чайником, она увидела, что на мольберте стоит принесенная картина серые угловатые апельсины на буром фоне. А вся троица сгрудилась возле нее, оживленно жестикулируя и обмениваясь непонятными фразами. Но экспертиза самого Панова! С Щукинской коллекции что ли? как ведь в каталоге двадцать девятого года, панов или не панов, а за Сезанна я это не взял бы. Ты побойтесь Бога, Родион Кириллович. Аутентичность, несомненно, готов за двух «Г» и три листа? Лада возвратилась на кухню, встало у окна, закурила, выпуская дым в раскрытую форточку. Ну что они там торгуются? толстый за фрукты плесневелые хочет три листа и г ну г я еще понимаю <смех> сам тоже г <ге> порядочное втюхивает <смех> но три листа тридцать тысяч что ли может быть на всякий случай отозвалась марина не вполне поняв ладину слова или графики три листа М да Лада замолчала, крепко затянулась и выбросила окурок в форточку. — Надолго это? — Да по-разному бывает. — Я пойду, пожалуй. — Тоска тут. — Посуду за этими, — она показала в направлении гостиной, — без меня приберешь? Останься, а? Ну, я прошу тебя, если хочешь, прямо отсюда в ресторан закатимся, а? Я угощаю, вчера получку дали. — Да ну нафиг. Лучше в кулинарии пару табака возьмем, и водочка найдется. И как тебе? Марина выжидательно смотрела на подругу. От водки глаза ее замаслились, щеки пылали. Да, пожалуй, с двух-то рюмашек оно вроде и не должно бы так. Это ты насчет похода к Родиону твоему? Ничего. Халтурку вот легкую срубила себе. Что? Какую еще халтурку? Уколы ставить звал. Марина вздрогнула, и это тоже не ускользнуло от внимания лады. Полтора рубля обещал. Это ж в месяц. Сорок пять выходит. И от работы моей два шага. Я согласилась. Марина налила по третьей, рука ее дрожала, и несколько капель пролилось на клеенку. Уколы. С запинкой произнесла она и решительно поднесла рюмку к рту. Продышавшись, со стервенением спросила, «И не противно тебе будет сморчка поганого обслуживать?» «Ну, ты же обслуживаешь. Хотя у тебя интерес, конечно». Марина дернула горлом. Лада выдержала паузу и продолжила. «А мне он таким уж поганым не показался. Ну, дедок, как дедок». Ну, с прибабахом, конечно. Но да все такими будем, коли раньше не помрем. Дедок как дедок, говоришь, взвизгнула Марина. Да это ж гад, изверг, хуже Гитлера. Еще до войны в НКВД конфискованным имуществом занимался. В блокаду, не знаю, мародерствовал, наверное. Квартиры выморочные грабил казенным мандатом прикрываясь или еще что, только именно в те годы и начал живопись собирать. И после войны по дешевке скупал добро трофейное или у бедствующих голодных, а то и вовсе даром получал. Возьмет якобы на комиссию, а продавца или арестуют очень вовремя, или бандиты зарежут. Голос ее понемногу крепчал, несло, как с горы на санках. Что-то продавал с выгодой, клиентуру постоянную завел, из военных, ученых, артистов. Тогда тоже состоятельные люди были. А что приглянется, себе оставлял собиратель. Жена его первая в бомбежку погибла. Так он на искусствоведше из русского музея женился. Та его уму-разуму учила. — Тетка твоя, что ли? — Нет, тетя потом была. А искусствоведша та лет через пять после свадьбы погибла. Очень как-то странно погибла. Под машину попала? На пустом проспекте в три часа ночи. Много знала, наверное. Это все он тебе рассказал? С нехорошей улыбкой спросила Лада. Да нет, конечно. Тетя в больнице перед самой смертью. Она ведь знаешь, от чего умерла? Рыбой отравилась. Три дня в судорогах билась без сознания. Только в последний денек ненадолго в себя пришла, а тут как раз я у койки дежурила. Так вот, она точно знала, что это муж ее со свету сжил. Не ладили они в последние годы. Она как-то пригрозила, что сообщит обо всех его подвигах куда надо. Ну, он тогда ее задобрил подарком дорогим, а через неделю приступ скорая.